Глава 3: Неожиданный поворот судьбы. Я открыла дверь и вышла на улицу, глотая свежий воздух, который казался таким сладким и чистым после всего, что произошло. Не сразу поняла, что слёзы обвалом текут из глаз. Зло, размазав солёные дорожки по щекам, быстро пошла вдоль двора. Тут, в соседнем дворе, я родилась и выросла. Тут же решила создать свою семью когда-то, уговорив Артёма на ипотеку. Хотела жить недалеко от мамы. И вот сейчас, шагая в по-настоящему родные стены, я ожидала, что моё решение оправдает себя, но... «Ты чего удумала?» Возмутилась мама, встретив меня на пороге в ночнушке и домашнем халате. «Мариночка звонит, рыдает. Толком ничего не разобрать. Но уходить от мужа? Что за придурь?» «Мам», сглотнув ком, образовавшийся в горле, Попыталась подобрать слова, но ничего путного не шло в голову. Сделала шаг, чтобы не делиться сокровенным с родительницей на общественной лестничной площадке. Но она заступила мне дорогу, скрещивая руки на груди. «Даже не думай. Я не собираюсь поощрять тебя. Немедленно вернись домой и извинись». «Извинись? Я? Да ты же не... Я не буду извиняться за то, что мне изменили, да ещё и собственной сестрой». Я не хотела вываливать грязь на маму вот так, в лоб и без подготовки. Планировала вообще оградить её от сердечных переживаний. Но с удивлением поняла по маминому лицу, что все тонкости произошедшего ей известны. Поняла и замолчала, чувствуя, как дыра внутри меня расширяет свои границы. В груди запекло от ноющей боли. Она знает, знает, но заставляет извиняться меня. Это... «Мама?» «Всё?» Родительница выступила вперёд, подталкивая меня в сторону лифта. «Тут обсуждать нечего. Вернись и верни себе мужа. Или ты хочешь, как я, прозябать весь остаток жизни в одиночестве?» «Перебесятся они. Маринка уже перебесилась». Девочка раскаивается. «Тёма твой тоже пожалел?» «Конечно. Такой красавица и умница изменить. Дурак!» Сейчас главное — воспользоваться ситуацией и вину паршивца обратить против него. Эх, была бы у меня в своё время такая мать! Всё, спокойной ночи. И это, счета за квартиру в ящике захвати и денег не забудь перевести Оказавшись в лифте с лёгкой руки напористой женщины, я просто тихо разрыдалась. Поняла, что осталась одна со своей обидой наедине. Шла вперёд, куда ноги вели. С левого берега перешла на правый по Чернавскому мосту. Шла и шла, пока небо не начало светлеть, ознаменовывая скорый рассвет. Когда по правую сторону улицы увидела огни Орфея, не думая, поплелась на звуки музыки. Хотелось напиться и забыть обо всём, чтобы боль в груди перестала рвать мою душу на части. Охрана пропустила меня без единого замечания — хотя и совершенно точно выглядела непрезентабельно для клубного заведения. Зарёванная и растрёбанная. Внутри было темно и громко. На возвышении танцевали красивые девушки, бородатый мужчина пьяно пел лепса, а его дружки довольно опасной наружности сидели за тремя соединёнными столами, громко смеясь. И всё, как будто это частная вечеринка. Будь я в себе, развернулась бы, да быстро унесла ноги. Но в этот момент здравый смысл отправился в дальнее пешее. Я прошла к барной стойке и поманила пальцем бармена. «Что-нибудь покрепче?» — поинтересовался молодой парень, оценив мой видок. «Я... коньяк, леди Налей!» — раздалось сбоку. «Я угощаю!» Дёрнув головой, наткнулась на тёмный взгляд брутального мужика. Его руки были увиты длинной цепочкой каких-то рунных татуировок. Сильные и накачанные они производили неизгладимое впечатление, но не сегодня. Впрочем, мужик угадал. Именно коньяк я хотела заказать. «Это мы могём», — усмехнулся здоровяк, подмигнув мне бандитским шальным глазом. «Ага, я даже растерялась. Он что, мысли читает?» «Чудная ты!» — громко расхохотался мужик. «Говоришь вслух и не замечаешь. Ты, надеюсь, не из дурки сбежала?» «Из неё, родимый!» — усмехнулась я, залпом опорожняя в себя стакан. «Ого, Павлик, повтори даме двойную дозу. Видать, из дурки сбегать — дело непростое». «Не то слово!» — вздохнула я, повторяя губительный для печени жест со стаканом. «Борис!» мужчина вытянул руку представляясь надежда ну надежда рассказывай и вы не поверите я все ему рассказала в деталях описав и ситуацию и все свои эмоции которые эта ситуация вызвала вылила свою обиду на мать и сестру разочарование мужем не забыла и о требованиях заведующего библиотекой В общем, изложила чуть ли не всю свою подноготную. Обрыдалась в моменте, как рява корова из детской дразнилки. Под конец монолога вокруг меня сидели все. И самое забавное, на лицах этих бандитов я видела искреннюю жалость. Родная мать не пожалела, а бандиты? Разве так бывает? Вот что, Надюша, есть у меня к тебе предложение. Отказываться не спеши. А я? Моргнув, резко пришла в себя. Испуганно огляделась. Хотела встать, но здоровяк в кожанке, конец мая, отдёрнул меня за рукав лёгкого пальто. «Ты сядь, цыпа, не рыпайся. Молот добро тебе сделать хочет». «Ага, ха-ха», засмеялся третий, чьё лицо было плохо видно из-за тусклого освещения. «Мы про карму только базарили, и тут куколка нарисовалась». «И не говори, сиплый». Моя Манька задрала про знаки судьбы мне читать лекции. А тут ты только глянь. Угомонитесь, братва. А Борис, скривившись. Не видите? Леди напряглась. Рассоситесь. А ты, Наденька, выдохни. Сиплый почти прав. Карму чистить, конечно, никому не помешает. Но тебе я помочь хочу искренне. Почему? Не понимая, я вжалась в стул. «Зачем вам решать чужие проблемы?» «Я не... у меня ничего нет». «Как нет?» Борис засмеялся. «У тебя муж свинья, сестра потаскуха. Мать, сама знаешь». Мужчина поморщился. «А насчёт того, зачем?» «Это просто. У меня мамка такой же наивной дурёхой была». На трёх работах пахала, чтобы отец-алкаш её ночами не гонял, да меня с братьями не колотил. Пока мы не выросли, да смогли эту собаку со связями выгнать, он выпил её досуха. Смотрю на тебя и её вижу. Я сглотнула, чувствуя горечь мужчины. «Потому и предлагаю свои возможности». Нет, у меня и самого мыслишки есть, как твоего муженька с сестрицей проучить. Но, может, ты сама не промах. Ну-ка, удиви меня. Я не растерянно моргнув, зажмурилась. Сделала глубокий вздох, и смешок сорвался с губ. Есть идея. Да только сначала надо развестись с Артёмом. Сколько там дней рассматривается заявление на госуслугах? Плевать. Если хочешь, вас уже сегодня разведут. «У меня брови взлетели на лоб». «Разве это возможно?» Борис лишь усмехнулся. «Мы живём в Воронеже, у нас всё возможно. Только кивни, и я позвоню нужному человеку. Он всё красиво сделает. Ты даже не успеешь завтрак доесть». Борис махнул рукой бармену, и тот понятливо кивнул, удаляясь в сторону кухни. «Ммм...» Мысли заметались, как перепуганные, словно тараканом в квартиру бомбу кто-то кинул. «Надя, решайся». «Звони», — выдохнула резко. Ощущение, как в колодец прыгнуло, не представляя, как выбираться после. Борис не обманул. Его знакомый, получив все необходимые вводные, пообещал через час перезвонить, чтобы сообщить, куда за готовыми документами подъехать. Яичницу с хрустящим беконом я ела со слегка обалдевшим лицом. А вот когда излагала свой коварный план, немного взбодрилась, особенно когда Борис принялся смеяться. «Сдать свою часть квартиры цыганам? Вот ты коварная! Слушай, лучше продай её мне. Или ты хочешь в дальнейшем вернуться в вашу общую квартиру?» «Я? Нет». «Вот и славно!» «Я как раз знаю одного отличного цыгана, Михея. Он твоему ушлёпку устроит театр с песнями и плясками по высшему разряду. И маринки только скажи, где её искать? Где твоя сестрица обитает?» «Маринку. Не надо её». «Надо, Надя», — качнул головой Борис, посуровив в один миг. «Уму-разуму родню надо учить». Чтоб считались твоим мнением, с твоими желаниями. Чтоб ценили доброту, а не принимали её как данность. Чтоб не считали проявление любви за слабость. Да не бойся ты, мы легонько. Боря подмигнул, отхлебнув жутко крепкий кофе. Короче так, после ЗАГСа отвезу тебя домой. Заберёшь свои вещи и документы на хату. Пол квартиры куплю за три, нет, 4 миллиона. Всё равно твой благоверный мне скоро её за копейки отдаст. Получишь деньги и лети отдыхать. Как вернёшься, помогу с работой. Мне как раз требуется такой интеллигентный администратор. Не захочешь админом, найдём что-нибудь другое. С новой квартирой тоже могу помочь. Это как-то слишком? Я не бросаю дело на полдороге. Отчеканил бандит. Куда отдыхать полетишь, решила? Да, раз у меня будет столько денег, я Боря не обманул. Уже через полтора часа я была обладательницей свидетельства о расторжении брака. Ещё через тридцать минут стала свидетельницей заикающегося начальника. Григорий Иванович клятвенно заверял зависшего над ним здоровика Борю во всех своих благих намерениях. Оказывается, он вчера не это имел в виду, когда орал, что меня поломойкой не возьмут даже в самую грязную забегаловку. Я забрала ноутбук и с открытой улыбкой покинула давящие стены книжного храма, который раньше вызывал во мне священный трепет. Домой Борю не пустила, попросила остаться в машине. Не хотела скандала. Я предполагала уйти тихо, потому как Артём просыпался ближе к обеду, думала, соберу быстрое вещи, достану документы и... Ничего этого не случилось, потому что на пороге меня встретил разгневанный предатель. «Ты где шлялась? Твоя мать сказала, что ты от неё вышла около полуночи».